Вступление войск Варшавского пакта и прежде всего Советской армии в ЧССР и оккупация демократической и союзной Чехословакии потрясли всех мыслящих граждан нашей страны. Протест выражался по-разному, или просто в разговорах в своем кругу, или в выпуске анонимных, хотя и очень резких листовок. В течение почти полугода тема Чехословакии была главной и для всех документов сами сдат. 25 августа 1968 года в 12 часов дня Литвинов, Горбаневская, Дремлюга, Бобицкий, Файнберг, Делоны, Богорас пришли на Красную площадь и, сев на парапет у лобного места, развернули лозунги «Руки прочь от Чехословакии!» За вашу и нашу свободу. Позори купанты. Но нефистация продолжалась всего несколько минут. Подбежали дежурные работники КГБ, которые, как оказалось, хорошо знали время и место готовящейся демонстрации, вырвали лозунги и арестовали всех её участников. Надо отметить, что суд над Литвиновым и его товарищами был по тем временам очень скорый. Демонстрантов судили уже в октябре 1968 года. По сравнению с прежними процессами приговор оказался даже относительно мягким. Литвинов, Богарас и Бобицкий приговаривались, соответственно, к 5, 4 и 3 годам ссылки. Дремлюга и Делане к 3 годам лагерей, Файнберг, состоявший на учёте в психдиспансерии, был помещён в психиатрическую клинику. Горбаневскую, имевшую двух малолетних детей, от наказания освободили. Демонстративно вышел из рядов КПСС писатель Костерин, написав в своём заявлении, что протестует против вступления советских войск в ЧССР. Всего через 2 недели после этого Костерин, перенёсший ранний тяжёлый инфаркт, умер. И его похороны, устроенные в ноябре 1968 года Григоренко, приводились в оппозиционные манифестации. На понехиде читали стихи и произносили речи. Крымские татары, защите которых Костерян посвятил много сил, прислали гинки и своих представителей. В крематории на тридцатиминутный митинг собралось более 300 человек. Администрация, крематория и работники КГБ пытались прервать митинг. За различные формы протеста против ползучей реабилитации Сталина осенью 1968 года исключили из партии нескольких писателей, в том числе Свирского, Капельева, Корякина. В защиту последнего выступила большая группа писателей-коммунистов, исключение из партии заменили впоследствии строгим выговором. За подписание письма в защиту Литвинова и его товарищей в Москве исключили из партии старого большевика Писырева и внука Петровского Леонида Петровского. В начале 1969 года усилилось давление на интеллигенцию, продолжались проработки увольнений и исключений из партии. А также обыски и аресты диссидентов. Организациям и институтам было запрещено приглашать для докладов и лекций писателей и общественных деятелей без согласования с райкомами партии. Более интенсивной стала борьба с самиздатом. Однако его материалы продолжали распространяться в Москве. Из рук в руки передавались, например, открытые письма в редакцию журнала Коммунист, Якира и мое с осуждением сталинских преступлений. Именно в это время я решил передать текст своей рукописи к суду истории в одно из зарубежных издательств. Мне помогали сделать это западные коммунисты. Я не делал секрета из своей работы над книгой о Сталине и сталинизме. Скоро последовала реакция властей. На бюро фронтинского райкома меня исключили из партии в сущности, за ещё нигде не опубликованную рукопись. Это решение через месяц было утверждено на бюро Московского горкома, который вёл Гришин, а ещё через несколько месяцев на коллегии КПК под председательством Пельши. В начале мая 1969 года в Ташкенте был арестован бывший генерал-майор Григоренко. Именно он в 1966-1969 годах стал ведущей фигурой в движении диссидентов. Бывший боевой генерал и крупный специалист, лично знакомый, как уж и говорилось, с Брежневым со времён войны, он не мог быть арестован без санкции Политбюро. После ареста Григоренко Его друзья в Москве распространили много листовок и обращений, включая и обращение в организацию Объединённых Наций. Арестованный в Ташкенте Григоренко был освидетельствован в местной психиатрической клинике, при военном госпитале. Но военные врачи не нашли никаких серьёзных отклонений в его психике. Однако Григоренко не освободили. Его привезли в Москву. И подвергли второй экспертизе в институте судебной медицины имени Сербского, где врачи и эксперты были, видимо, уже подготовлены властями. Здесь Григоренко признали невменяемым и направили на лечение в психиатрическую клинику в Казани. На заочном судебном процессе суду были представлены заключения врачей, и суд определил необходимость принудительного лечения не приняв во внимание убедительную речь Калистратовой адвоката Григоренко. Текст этой речи позднее широко распространялся в самиздаде. После ареста Григоренко в Москве возникла так называемая «Инициативная группа по защите прав человека». В нее вошли Великанова, Горбаневская, Ковалев, Якир, Лавут, Краснов-Левитин, Гедорович, Якобсон и некоторые другие. В группу принадлежал и Алтунян, друг Григоренко, военный инженер, бывший майор, который уже в конце 1969 года сам был арестован и предан суду. Вообще почти все члены инициативной группы преследовались властями, но это не помешало возникновению других небольших оппозиционных организаций и журналов. Через год Чалидзе с группой единомышленников решил создать комитет прав человека, в который, кроме физиков Чалидзе и Твердохлебова, вошел и Сахаров. Во второй половине 1969 года широкую известность и в СССР, и за границей получил историк Андрей Амальрик. Амальрик уже несколько лет примыкал к движению диссидентов не вступая, однако, в какие-либо группы и сохраняя независимость суждений. В 1969 году он написал большое эссе про существует ли Советский Союз до 1984 года. Амальрик попытался дать определённый анализ демократического движения. По его подсчётам, в оппозиционном движении конца 60-х 45% участников составляли учёные, 22% деятели искусства, 13% инженеры и техники, 9% издательские работники, учителя и юристы, 6% рабочие и 5% крестьяне. Эти подсчёты были неполными, однако они отражали общие пропорции и давали представление о степени участия различных групп населения страны в оппозиционном движении. Андрей Амальрик весьма пессимистически смотрел на будущее демократического движения и на возможности советского общества к самообновлению и развитию. Он считал вполне вероятным, что СССР не сумеет сохраниться как единое государство до 1984 года и что толчком к распаду СССР послужит война с Китаем. Весной 1970 года Мальрико арестовали. Его арест вызвал многочисленные протесты, главным образом за границей. С начала 1970 года начала развёртываться система районных управлений КГБ, большинство которых было упразднено при Хрущёве. В отличие от центральных управлений, районные вели наблюдение не столько за иностранцами, сколько за советскими гражданами. Общие штаты КГБ, я особенно его подразделения, связанные с борьбой против инакомыслящих, увеличились. Чаще стали производиться обыски и аресты, больше судебных дел и случаев помещения инакомыслящих в психиатрические лечебницы. Так, например, большое внимание общественности привлёк состоявшийся в 1970 году судебный процесс над известным ленинградским физиком Пименова и его другом Вайлем. Как и в случае с Самариком, этот суд устроили не по месту жительства обвиняемых. Он проходил в Калуге. В апреле 1970 года по инициативе Сахарова Было составлено письмо руководителям партии и правительства, под которым поставили свои подписи Сахаров, физик Турчин и я. В письме содержалась развёрнутая программа демократизации общественной жизни в нашей стране, при этом подчёркивалось, что демократизация должна быть постепенной но всесторонней и глубокой она должна способствовать сохранению и укреплению советского социалистического строя, социалистической экономической структуры, наших социальных и культурных достижений, социалистической идеологии. Без такой демократизации невозможно ни эффективное экономическое, культурное развитие страны, не преодолении всех тех глубоких явлений разлада, застоя и отставания от развитых капиталистических стран, которые накапливались десятилетиями. Не получив ответа на своё письмо, адресованное Брежневу, Косыгину и Пангорному, мы распространили его среди своих друзей и дали разрешение на публикацию за границей. В конце мая 1970 года из своей квартиры в городе Обнинске Калужской области был насильно увезен в Калужскую психиатрическую больницу мой брат Жорес Медведев. Этот акт произвола вызвал большое возмущение среди советской и зарубежной общественности, которая хорошо знала Медведева по его публицистическим работам, направленным против Медведева в Иссенковщине и по специальным трудам из области биохимии и геронтологии. Под давлением общественности Журез был освобожден из психиатрической клиники 17 июня 1970 года. Вся эта история была описана мною и братом в книге «Кто сумасшедший», которая уже в следующем году вышла на Западе во многих странах публикация книг, очерков и статей за границей становилась уже обычным делом. Ибо либеральные и демократические взгляды не находили легального выхода на страницы печати после разгона Нового мира. Это ослабляло и радикальные диссидентские движения. И их участники уже не чувствовали прежней поддержки общества, вокруг многих из них возникал своеобразный вакуум. И всё же движение инакомыслящих не прекратилось и продолжало пополняться видными представителями интеллигенции. Всё более решительно против произвола властей выступали Сахаров, Солженицын, Некрасов. Наиболее многочисленной стала группа правозащитников. Общая идея, объединившая участников этого движения, было выражено в словах лозунга, поднятого еще на демонстрации в защиту Синявского и Даниэля «Уважайте Конституцию». Речь шла о том, что в СССР во многих случаях государственные и партийные органы не пополняют собственных законов. Правозащитники выступали и за то, чтобы в СССР были приняты новые законы, обеспечивающей права и возможности граждан в соответствии с документами Организации Объединённых Наций, Всеобщей декларацией прав человека и конвенцией о гражданских и политических правах. Однако по мере того, как многие из правозащитников оказывались в тюрьмах, лагерях и ссылке, основные усилия их единомышленников все сосредоточились на защите прав конкретных людей, осуществлявшейся в разных формах: на материальной помощи жертвам репрессий и их семьям, распространении документов различного рода судебных процессов, психиатрических экспертиз, писем из лагерей и тюрем и тому подобное. Движение правозащитников было очень неоднородным. Например, Сахаров В начале своей общественной деятельности требовал осуществления всех демократических прав в рамках социализма. Впоследствии идейная эволюция привела Сахарова к мысли о возможности конвергенции, сближения между капитализмом и социализмом. Среди правозащитников было немало таких людей, например, Буковский, Чалидзе, Левитин, Краснов и другие, которые открыто критиковали не только идеи марксизма-ленинизма, но и другие но и общую идею социализма, отстаивая своё право на несоциалистические убеждения. Многие из них считали общественный строй западных стран образцовой моделью для СССР, но среди правозащитников имелись и сторонники других идей. Григоренко, Костерин и Писарев подчёркивали свою преданность не только социализму, Наиболее конкретно ленинизму. Они считали, что причина всех наших бед искажение на практике идей социализма и ленинизма. Надо сказать, ещё и о таком весьма заметном течении общественно-политической мысли в СССР, которое мы бы назвали партийно-демократическим или по образцу массового движения в Чехословакии движение за социализм с человеческим лицом. Оно включало в себя главным образом тех членов партии, кто с различной степенью настойчивости и решительности выступал против попыток реабилитации Сталина и вообще сталинских тенденций, консервативной части партийного руководства, обретавшего всё большую власть и влияние. В рамках партийно-демократического течения Можно было найти сторонников достаточно умеренной ориентации. Эти люди продолжали работать внутри партийного аппарата, иногда активно возражая против наступления консерваторов, иногда рассчитывая переждать консервативную волну и дождаться своего часа. К этому направлению можно отнести и редакционные коллеги Нового мира во главе с Твардовским, и группу, сложившуюся вокруг Румянцева уже в 1966 году, потерявшего пост главного редактора Правды, но сохранившего влияние в Академии наук СССР. Были выжидающие и в аппарате ЦК: Шахназаров, Бовин и многие другие. К партийно-демократическому течению Поначалу примыкал и автор данной работы. Хотя после исключения из партии в 1969 году я постепенно стал занимать всё более радикальные позиции. Наша никак не оформленная группа выступала за расширение свободы слова и мнений, право на дискуссию. Но вы уверены, что при свободной дискуссии марксистские и социалистические идеи одержать верх в стране и в партии, обретут ещё большую убедительность и глубину. Мы считали, что в партии надо более решительно бороться против коррупции и бюрократизма, расширять права и инициативу местных органов, ослаблять централизм. Мы ратовали за принятие закона о печати и отмену политической цензуры, защищали основные принципы экономической реформы, Выступали за более быстрое развитие производства товаров для населения, за расширение всех форм общественного и производственного самоуправления и принципов кооперации, особенно в сфере обслуживания. Предлагалось изменить порядок выборов в органы советской власти, придав им элемент соревновательности. Предлагалось также увеличить права и ответственность союзных республик и были последователью проводить в жизнь принципы национально-культурной демократии. Речь шла и о многих других изменениях в советской внутренней и внешней политике. Мы стремились сохранить в политической и общественной жизни страны всё то положительное, что вошло в неё во время Хрущёва. В 60-е годы наше течение было довольно слабым. И, кроме того, оно не стремилось к пабли-сити, к установлению связей с прессой и органами массовой информации Запада. Несмотря на свою неоформленность, оно отражало определенные глубинные процессы внутри партии и в обществе. В дальнейшем это течение продолжало медленно прогрессировать, тем более, что его представители в меньшей степени, чем представители других течений, подвергались репрессиям и давлению, хотя некоторые из нас и были исключены из партии. В группе партийных демократов примыкало также небольшое течение поборников этического социализма, высыпавшее за отказ от насилия в процессе преобразования общественных институтов. Можно было видеть здесь и влияние западноевропейского социал-демократического реформизма. Некоторые из его видных представителей утверждали, что в основе развития общества лежит именно нравственность, определённым образом воздействующая на экономику, политику, культуру. Представители этого течения восставали не только против злоупотреблений сталинской эпохи, они стремились переосмыслить также опыт первых лет советской власти, осуждая проявление революционного насилия. Наиболее наглядно программа этического социализма была изложена в письме представителей эстонской интеллигенции академику Сахарову, получившим широкое распространение в сами издате. Авторы его утверждали, в нашем обществе после революции возник моральный вакуум, что и сделало возможным все эксцессы сталинизма и другие злоупотребления властью. С позиции этического социализма выступал в конце 60-х годов и Помиранц, философ и публицист, автор блестящих эссе нравственной облик исторической личности и человек воздуха. Тогда же появилось и течение христианского социализма, триединную попытку соединить христианство, веру в Бога с деяниями социализма. Это направление возникло одновременно с разного рода группами, которые, не вдаваясь в тонкости социалистических учений, ставили своей задачей защиту прав верующих, а также борьбу за улучшение социального и правового статуса православной церкви. Ведущими фигурами в религиозном правозащитном движении стали священники Глеб Якунин, Дмитрий Дудков и религиозный писатель Краснов Левитин. Оппозиционеры движения, связанные с Русской православной церковью, способствовали позднее развитию других аналогичных движений христиан-баптистов, пятидесятников, адвентистов, а также движений в защиту прав литовской католической веры. Национальное религиозное движение в Литве оказалось гораздо более сильным и массовым, чем религиозное движение в России, где православная церковь, ослабленная жесточайшими репрессиями 1918-1922 годов, 1929-1932 годов, Террором 1937-1938 годов и мощной антирелигиозной кампанией 1961-1964 годов уже не имело тогда ни энергии, ни сил противостоять незаконным ограничениям своих прав и своей деятельности. Многие корни русского православия оказались поддорванными чего нельзя было сказать о литовской католической церкви. В Литве почти не существовало условий для появления здесь различного рода партийных, демократических или анархо-коммунистических групп и течений. Здесь, как и в Эстонии и в Латвии, общество оказалось более восприимчивым к влиянию буржуазных демократических идей или западничества тяжёлые поражения крайних форм национального движения и сложная история литовского народа в 20 веке делали религию наиболее удобной и эффективной формой оппозиции. Из всех прибалтийских республик национальные движения были наименее влиятельными в Латвии, что объясняется историческими причинами. В Эстонии национальное движение было в те годы более сильным и заметным, и насила главным образом культурно-национальный характер. Надо отметить, что эстонская печать и литература пользовались гораздо большей свободой дискуссий, чем это было возможно, например, в московской печати.